Представляете ли вы себе, спросил он, как могут живущие в Германии выдерживать нечто подобное? Неужели они, глядя на всё это, не кричат от негодования? Господин Тейпшиц лениво воротил языком, сказал, что в стране поднимается ропот. Он кое-что об этом слышал. Так, например, в концентрационном лагере в Бромсвеге заключённые, узнав о смерти Клары Цеткин, захотели почтить её память. Режимно было 24 часа молчать. Молчание это ожесточило фашистских тюремщиков. Они оставили заключённых без обеда и больше обычного измывались над ними во время утшений в ковычках. Сам комендант лагеря, утонный в ковычках нацист, пустил в ход свирепый фре из испытанных методов, чтобы сломить молчание заключённых. Он добился лишь того, что к вечеру были отправлены в лазарет 22 человека со смертельными кровоизлияниями. Заключенные молчали. Ужина их тоже лишили. Молчание 400 узников подействовало так, что комендант велел выставить двойные караулы и держать на готове пулеметы на сражевых башнях. Всю ночь комендант и вся стража находились в боевой готовности. Под утро комендант приказал поднять снар трех заключенных постарше и, так как они продолжали молчать, застрелить их при попытке к бегству. В другой раз господин Тейпшиц рассказал о казни четырех гамбургских рабочих, которые были схвачены фашистами во время облавы в рабочем районе. К месту казни пригнали 75 заключенных, чтобы они смотрели, как умирают их товарищи. Когда самому юному из семерых смертников предложили высказать последнее желание, он ответил, что ему хочется в последний раз расправить плечи. Ему развязали руки, тогда он ударил главного ланскнехта кулаком по лицу и положил голову на плаху. Господин Тейфс рассказывал ещё много подобных случаев, и всегда с такими подробностями, что было ясно, Деревния подчеркнуты им не из туманных музейных заметок. Однажды Густав спросил у него: "Скажите, господин Тейпшиц, откуда вы всё это так хорошо знаете?" Господин Тейпшиц по обыкновению долго не раскрывал рта. Густав подумал, что он и вовсе не ответит. Время было предвечернее, на погрёвшем небе показался бледно-жёлтый молодой месяц. Солнце и месяц стояли в небе одновременно. Мы получали обо всём этом очень подробные сведения, сказал наконец господин Тейфрец. Кто это мы? спросил Густов. Он спрашивал робко, ему никак не удавалось скрыть своё волнение. Господин Тейфрец зевнул. Мы были номерами, если вам угодно знать точно, отвечал он. Я, например, был номером СП 743. Речь идёт об организации, занимающейся пропагандой внутри страны. Нечто вроде внутреннего миссионерства, лениво прибавил он. Довольно трудная штука это подпольная работа, должен вам сказать. Живёшь в ресторанах, в гостиницах, каждую ночь спишь в другом месте, полиция преследует тебя по пятам. Продавать апирмановскую мебель, вероятно, легче. А из кого они состоят, эти мы, продолжал расспрашивать Густав. из партийных активистов, из рабочих, часто женщин и даже из детей, отвечал господин Тейпшиц. Расход философского материала очень велик, но всегда есть пополнение. Число недовольных в Германии велико. Разумеется, принимать в организацию можно только людей, хорошо знающих, что такое пустой карман. Он слегка повернул голову и чуть прищурившись посмотрел на Густова с смеющихся сонными глазами. У вас, например, доктор Оперман, было бы мало шансов. Довольно долго оба лежали молча. Солнце садилось. Не думайте, что работа эта романтична, добавил господин Тейпфритц. Наоборот, она необыкновенно однообразна. Служба под дамоклов мечон. А однообразие плюс опасность это уже многовато. Мне в конце концов стало слишком тягостно. нужно обладать добротной устойчивой ненавистью, чтобы всё это выдержать. На такую ненависть я уже больше не способен. Бессмысленно ненавидеть Смашецкого за то, что не можешь отнять у него пулемёт, который ты сам ему предоставил. Умный человек в таких случаях улепётывает. На псе они редко говорили о политике. Они могли часами молчать, удить, смотреть, как работают рыбаки. наблюдать за муравьями, за маленькими морскими крабами, за пауками. Иногда, чтобы доставить себе особое удовольствие, они охотились за морскими ежами, которыми кисела маленькая бухта. Однажды это было уже летом. Георг Тейфлетт сказал Густову, что скоро он отправится в первое странствие по Италии. Он получил ответ от Вены. Она готова дать ему денег, сколько он пожелает. но только в Германии. Таким образом, покупка собачьей кануры сорвалась. Густав почувствовал вдруг волнение, всё в нём трепетало. В этот день он обратился к господину Тейпфцу с предложением. Он не осмеливался высказать его прямо, бродил вокруг да около, улыбался по-детски смущённо. Он с удовольствием даст господину Тейпфцу деньги на покупку собачьей кануры, но он ставит единственное условие: чтобы господин Тейпшиц, который несомненно обойдётся здесь его удостоверением личности, отдал ему Густову свой паспорт. Господин Тейпшиц сказал: "Хм, и ничего больше". После обеда он принёс свой паспорт. Испытующе оглядывая Густова, он проверял приметы, проставленные в паспорте. Рост средний, читал он. Лицо круглое, цвет глаз карий, цвет волос тёмно-русый. Особых примет не имеется. хорошо, что усы я отпустил позже. Иначе по фотографии было бы сразу видно, что это не вы. А так вы кажетесь только более значительным, добавил он лениво, и как всегда, несколько двусмысленно. Но финовники на границе, может быть, этого не заметят. Итак, пожалуйста, сказал господин Тейпшиц и протянул Густову паспорт. Он подарил ему ещё свой серый костюм, изрядно поношенный, Густав не выносил серых костюмов, но за этот он был очень благодарен господину Тейпшитсу и оставил ему взамен свой маленький замызганный автомобиль, срок проката которого еще не кончился. «Желаю вам успеха, господин Тейпшитс», — сказал господин Тейпшитс, — прощаюсь с Густавом. «А когда вам все это очень наскучит, ручаюсь, что так оно и будет. Приезжайте ко мне в мою собачью конуру».